Глава 18. Радуйся, император. На улице Хрейма было тихо. Ветер, дующий из Нижнего города, приносил с собой стойкий запах гари и смерти, оседал на белых статуях и стенах домов чёрной копотью. Никто не осмеливался подходить к трущёбам близко. Жители, чьи дома стояли неподалёку, слышали из-за городской стены жуткие крики, мольбы о помощи и раскат громового хохота, от которого останавливалось сердце и пресекалось дыхание. В ужасе, перед чем мы люди не выходили из жилищ, молясь всем известным богам и тёмным хранителям. Они просили перевести смерть на соседей, приносили щедрые жертвы, закалывая на домашних алтарях ягнят, а кто побогаче рабов. Но смерть не обходила домов, заполненных жертвенниками. Городская гвардия глухо раптала, отказываясь патрулировать улицы. Лурия Лолла приказала заколоть 20 рабынь и теперь ползала на коленях перед жертвенником, всё ещё дымящимся от крови. В голове её стоял гул и грохот, словно где-то рядом били в стену тяжёлым цепом. Слова молитвы не вспоминались. Лицо императрицы сморщилось в жалобной гримасе. Может быть, она уже больна, может, совсем скоро умрёт. Невольники испуганным шёпотом передавали друг другу слухи о том, как в Нижний город въехал верхом на быке, выдыхающем пламя, грозный бог и начал убивать всех на своём пути. Он кричал о наказании за то, что люди забыли древних. Лула поматала головой, пытаясь отогнать едкие мысли. Все требовали почитания: демоны, боги, императоры. А своей значимости вспомнили вдруг даже сенаторы и пытались попрекнуть её то одним, то другим. Вы позволили развязать войну в Алиде. Вы допустили в город чуму. Как будто это она во всём виновата. Императора не интересуют люди, он целиком погружён в высшую демоническую политику. Он слишком далёк от этого мира. Императрица должна влиять на него. Она отвечает перед подданными. Лола взмолилась без слов, вкладывая все свое отчаяние и страх в одно единственное желание. Пусть все будет как прежде. Пусть все снова станет хорошо. Пусть вернется Клавдий и уйдет чума, и меня не будут больше заставлять принимать решения, в которых я ничего не понимаю. Юлий уже сутки лежал в беспамятстве. Брат сгинул где-то в Эллиде. При Тикапе казался пустым и холодным, как склеп. Помогите мне. Шептала она, макая чёрный сучок в кровь. Помогите, пожалуйста. Жуткий грохот заставил её вскочить, забыв о молитве. Несколько секунд императрица стояла, прижимая ладонь к груди и чувствуя, как колотится сердце, потом метнулась к окну, выглянула на улицу и закричала от ужаса. Громадный монолит каракальского храма медленно оседал на землю. Не было ни пыли, ни камней, катящихся во все стороны. Гигантская чёрная глыба просто уходила под землю. Ее словно втягивала внутрь какая-то невероятная сила. Стала видна Платановая аллея, уродливое здание базилики и много-много неба, по которому неслась стая ошалевших ворон. «Что это?» — прошептала императрица, до боли в пальцах стискивая подлокотник. «Что это такое?» «Это рушится старый порядок, девочка», — послышался за спиной знакомый низкий голос. Она обернулась и увидела префекта претерианцев, звероподобного Адриана Мария. «Адриана Мария». Он стоял, заложив руки за спину, и с видом задумчивого волка бана смотрел в окно. Что? повторила она, тупо глядя на него. У нас сменился повелитель. Мари покачал головой с ёжиком коротких волос над лбом. Лола снова перевела взгляд на улицу. Храм стёк под землю. После него посреди города осталась гигантская ложбина, изрытая, серая, мёртвая земля. На такой ничего не вырастет. Что же теперь делать? спросила императрица тихо. Префект пожал широченными плечами. Жить, как прежде. Идём, сенат ждёт. Лолла забыла, что собрание назначено на сегодня. От неё опять будут требовать решений, просить денег, запутывать длинными речами и насмехаться. Юли они боялись. Он пользовался поддержкой прежнего хозяина и делал что хотел. Теперь, когда Некраса не стало, Лолла казалась, император стал абсолютно беспомощен, так же как и она. «Я не пойду». Она ещё крепче вцепилась в подоконник. «Я не хочу. Мне нечего им сказать». Марий усмехнулся, понимающе. «Не бойся. Тебя не зарежут на ступенях Сената как искупительную жертву новому правителю». В просторном белом зале было холодно и пахло гарью. Аромат курительниц не мог перебить этот всепроникающий запах. Лолу приветствовали машинально, почти небрежно, а она, скользнув взглядом по знакомым лицам, села на своё место. На мраморе пола краснело свежее кровавое пятно. Значит, жертва всё же была. Сенаторы переговаривались шёпотом. Небывалое зрелище. Обычно они не стеснялись повышать голос и всласть орать друг на друга. Порций ферст, тряся жирными щеками, почти беззвучно спорил со старым желчным теренцием Кувром. По либе Кателин, глубоко погружённый в собственные мысли, смотрел прямо перед собой, ничего не видя. Устроитель увеселения Серторий Квинт, который всегда так стремился угодить Лолли, упорно делал вид, что не замечает ее. Цензор тремал Марци и наклонился вперед, и, выпучив глаза, нашептывал что-то сидящему впереди бородатому мужчине, чье имя миратрица не смогла вспомнить. Тот величественно покачивал благородной седой головой и гнусно усмехался. «Место Тиберия Градха было пустым». После его смерти должность народного трибуна хотели упразднить, но Юлий не позволил, хотя до сих пор не нашёл достойного кандидата, и теперь вряд ли найдёт. Дверь в зал распахнулась. Императрица Ида не подпрыгнула, увидев входящих. Это были жители всех шести храмов Некроса. Не глядя ни на кого и не обращая внимания на ропот государственных мужей, они прошли к свободным местам в первом ряду. Красные одежды яркими пятнами запламенели на фоне мраморных стен и белых тог. Чувствуя, как по спине бежит дрожь, Лола поёрзала в кресле. Нехорошее предчувствие сжало сердце. По залу поплыл долгий удар гонга. Головы сидящих на мгновение сжало боль. Сенат замолчал. Императрица судорожно сжала руки, чтобы не показать, как они дрожат. Из красного пятна в центре пола медленно появился демон. Поднялся, как по лестнице, ведущей из-под земли. Таких, как он, Лола ещё не видела. Человеческий торс плавно перетекал в длинное змеиное тело, отливающее перламутром. На смуглой коже груди и предплечья поблескивали белые чешуйки. Вокруг привлекательного лица вились тугие кольца чёрных, блестящих волос. Одна из прядок была белой. Демон до конца выполз из крови, обвёл всех присутствующих равнодушными жёлтыми глазами змеи и сказал высокомерным ледяным тоном: "Моё имя Ноксис". Я здесь, дабы сообщить вам смертные о порядке, который с этого дня установлен в империи. У вас новый повелитель, его воле вы теперь подчинены. С этого дня все просьбы, мольбы и жертвоприношения следует направлять к его могуществу Булферу, повелителю Римской империи, Нита, Гаэты, Инкасты и Эллиды. Он сделал паузу, пережидая, пока люди потрясённо прошепчут названия стран, раньше принадлежавших другим демонам. Затем плавно перетёк в сторону, оставляя на камне пола извилистый кровавый след, и продолжил скучающим тоном. Чему больше нет. Хозяин избавил вас от заразы. Можете открыть рынок, ворота в Нижний город и смело ходить по улицам. Всеобщий вздох облегчения заглушил его последние слова. Лола тоже перевела дыхание. Хотя-то были новости, и в голове у неё всё перемешалось. Его могуществу Булферу не нужно такое количество храмов. В частях будет. Ноксис прислушался к чему-то и удовлетворённо кивнул, закончил. Уничтожено. Следовательно, отпадает необходимость в таком количестве жрецов. Демон выразительно посмотрел на посеревшего нелк Таура, провел рукой по волосам, а потом сделал неуловимое движение кистью, и остальные пять служителей с хрипом повалились на пол. Вокруг их шеи обвелись тонкие белые змеи. Лола сдавленно вскрикнула, но тут же зажала рот обеими руками. Ноксис мельком глянул на нее, щелкнул пальцами, и белесые гадины соскользнули с задушенных жертв, спеша к хозяину. Вползли на его туловище, широкими кольцами лежащее на полу, и исчезли. Нелктаур позволил себе лишь скосить глаза на лежащего рядом жреца и снова обратил напряженное внимание на демона. «На месте скаверского храма будет возведен замок», продолжил Ноксис, не обращая внимания на цепеневших сенаторов. «Резиденция высшего и его помощники, которые будут наблюдать за городом, чтобы ваши просьбы и жертвы доходили до хозяина без опозданий». Демон снова поднёс руку к голове, вызвав трепет среди людей. Выудил из волос змею и, рассеянно поглаживая её, продолжил. Новый господин приказывает всем военным префектам проверить боевую готовность войск. Человек змеи повернул голову, заметив, что Мария, до этого неподвижно стоящая у двери, пошевелился. С кем собирается воевать его могущество? Тёмный погладил змейку по плоской голове и сказал, глядя ей в глаза: Это он тебе сообщит лично, когда придёт время. Но мы должны, вы должны служить хозяину и выполнять его приказы. Он взмахнул рукой, и змея, вьющаяся между его пальцев, превратилась в струйку белого дыма. Ноксис безучастно глянул на труп, сверкнул белёсой чешуёй и также растворился. Минуту синад сидел в молчании, а потом все заговорили одновременно. Где мы на будем жить в нашем мире? Я правильно понял, хозяин Гаэты, Нита и Лкасты всех земель вообще? Вы правильно поняли, дорогой Кателин. Он хозяин всего. Но как? Как такое может быть? У них тожесть храмы это правильно, от их вони было не продохнуть. Но с кем мы будем воевать, если все земли и так его? Надо же ждать самого. Это был посланник, сам скажет, что происходит. Ну, чумы-то больше нет. Слава богам, я уже собрался вывозить имущество. Лоло поднялась. На неё никто не обращал внимания. Девушка подошла к насупленному Марио, и когда тот глянул на неё из-под густых бровей своими неправдоподобно ясными голубыми глазами, попросила: "Проводи меня, пожалуйста". И сама не узнала своего жалобного голоса. Юли очнулся только вечером, приподнялся на подушках, обвёл мутным взглядом полутёмную комнату, увидел императрицу, с ногами сидящую в кресле и нервно грызущую засахаренные орехи. Снова упав на постель, спросил глухо: Что произошло? У нас новый правитель, ответила та суха, хотя была рада, что он наконец пришёл в себя. Кто? Юлий смотрел в потолок, а рука его шарила по столику у кровати, искала воду. Не знаю, схипнула она и вскочила. Блюдо с орехами со звоном упало на пол. Император поморщился. Никто не знает. Лола подошла к мужу, с раздражением оттолкнула его руку, сама налила воды в расписной килечек и подала. "Сегодня все на тебе, на котором должен был быть ты, а не я", она снова всхлипнула, вспоминая утренние ужасы и одиночество. "Приходил какой-то демон, швырялся змеями, и запугивал всех, говорил, что чему больше нет, но скоро начнётся война. Хозяева мы не видели, но, Юлий, забыв о неприязни, Лола схватила его руку липкими от сладости пальцами. "Какая война? С кем нам воевать?" Он поставил пустую чашу на стол и потребовал: "Помоги мне подняться". "Зачем?" Глаза юноши загорелись нездоровым блеском, на щеках выступили красные пятна. "Я всё ещё император, и у меня есть право вызова хозяина. Он должен прийти". "Кто он? Ты же не знаешь, кто он такой". Юлисс морщился словно от зубной боли, на его бледном лбу выступила испарина. "Услышь, откликнись". забормотал он, полуприкрыв веки. Приди. Твой смертный слуга взывает к тебе. Ноздри его содрожали, гневно раздуваясь, лицо исказилось. Ты должен прийти, крикнул он хрипло, сильно стискивая запястье жены. Ты должен ответить. Не тебе болтать, что я должен, прозвучал вдруг негромкий насмешливый голос. Пламя в лампе вспыхнуло ярче, сами собой загорелись остальные светильники, и в комнате появился тот, кого призывали. Лола облегчённо выдохнула, увидев, что демон выглядит вполне нормально. У него не оказалось ни хвоста, ни когтей, ни рогов, только копыта вместо ступней, да короткая рыжая шерсть по всему вполне человеческому телу. Хотя императрица не отличалась особой сообразительностью, сейчас она поняла сразу: это новый хозяин. Следовало поклониться, чтобы выразить смирение, но она неподвижно сидела на краю кровати рядом с Юлием, тупо хлопала ресницами и не могла сдвинуться с места. Наверное, потому, что муж с вызовом спросил демона, даже не поприветствовав его. Ты убил Некроса? Тот ухмыльнулся, обнажив длинные клыки. Щелчком пальцев создал из воздуха кресло с высокой спинкой, опустился в него и сказал: "Некроса, друзолта Золтана Савра Каракала, радуси императора. Границы твоих земель расширились". Радоваться Юли не мог. Он опустил голову, чувствуя, как его прежняя тяжелая ответственность стала неподъемной. «Меня не оставят в покое, пока не сдерут последний клочок мяса», — произнес он тихо. Хозяин рассмеялся. «Приятно, что ты помнишь мои слова. Но теперь все изменилось. Своро псов, готовых разодрать, тебя не осталось. Ты целиком перешел в мое пользование. И не волнуйся, в отличие от своего предшественника, я буду обращаться с тобой аккуратно». Юлий гневно мотнул головой, а демон снова рассмеялся, с интересом наблюдая за человеком. Потом неожиданно стал серьёзным, положил ногу на ногу, и император заметил, что его круглые копыта окованы чёрным металлом. «В любой день может начаться война», — сурово произнёс хозяин. «Я хочу, чтобы ты был готов к этому». «С кем нам воевать?» — спросил Юлия, чувствуя, как голова снова начинает кружиться, словно от недостатка воздуха. Высший подался вперёд, и металлический панцирь на его груди сверкнул вороным бликом. С твоей подругой и единомышленницей. Арэл. Я Юли глотнул воздуха, который вдруг стал шершавым, будто наждак и обдирал горло. Я не могу выволить с ней. Голос наконец вернулся к императору. Даже если бы захотел, в городе только преторианцы и городские когорты. Их мало и не волнуйся. Я подниму своё войско. Юли Кусалгубы чувствова, что загнал себя в ловушку. Я не стану убивать своих друзей. Хозяин неторопливо поднялся с грёбом императора за тунику на груди. Лолом мгновенно спрыгнула с кровати и шмыгнула в самый дальний угол, подальше от тёмного господина. Послушай меня, император Юлий Константин и Юстиниан. Голос высшего был спокоен, даже доброжелателен. Но в зрачках зажглись угрожающие красные огни. У тебя нет выбора. Ты посвящён демонам с той самой минуты, как решился принять помощь некроса. Нельзя быть предателем наполовину. Нельзя побывать в тени и не запачкаться. Ты начал войну в Элидии. По твоему приказу вырезали половину населения Голкапе. Ты не остановил чуму, и треть населения Рыма погибла. Тез запретил торговать с Гаэтой, и столица осталась без хлеба, а торговцы тут же подняли цену на зерно. На всё были причины. Юли пытался вырваться из рук хозяина, но тот лишь скалился, продолжая насмехаться. Да, конечно. Ты хотел как лучше, мечтал всех облагодетельствовать, только наделал слишком много ошибок, и теперь поздно их исправлять. Арел идёт сюда, чтобы уничтожить Реймы и тебя вместе с ним, потому что теперь Ты такой же источник зла, ли неё, как и демоны. Он презрительно оттолкнул императора и поднялся. Ты принадлежишь мне. Я захватил власть и с ней получил этот дворец, всю эту рухлядь. Вышел и презрительно пнул кресло. Вместе с тобой. Он перекинул через руку край плаща, повернулся, собираясь уходить, и бросил через плечо: Я вижу тебя насквозь и слышу каждую твою мысль. Если вздумаешь плести интриги, узнаю об этом первым. Оставив паникшего императора, демон вышел в пустой коридор, ведущий в покои бывшего наследника. Как же быстро люди выдыхаются, почти как вино. Откупорил сосуд и поспешил выпить, иначе прокиснет. В тени, между статуей выставленных в ряд, хозяин заметил движение. И сейчас же, словно поняв, что его заметили, на свет вышел Клавдий. Его лорика блестела, лицо, слабо освещенное дрожащим огнем светильников, казалось белым, а глазница на нем — пустыми провалами. «Вы не убили его?» — произнес он, сжимая ругой от меча. Того самого, разрушающего жертвенника. Префект уже ни на минуту не мог расстаться с ним. Сначала тот давал ощущение огромной силы, вседозволенности и могущества. Потом без него стало невозможно обходиться. Демонический балт устребовал крови. оказалось, он раскаляется и с каждой минутой всё сильнее передаёт жар владельцу. Нет. Я не убил Юля, ответил хозяин твёрдо. Проводник мне ещё нужен, а ты получишь свой трон сразу после победы. Булфер опустил руку на плечо человека, сжал его, царапая когтями по металлу лорике. На преторианцев и городскую гвардию я не рассчитываю. Я надеюсь только на твой легион. Ты помнишь, что делать? Да. В глубине глаз Клавдии блеснули два крошечных огонька. Но скажите, почему вы не переведёте сюда армии Золтана или Савра за несколько минут через телепорт, как проводили нас? Войск было бы больше. Булфер выпустил бывшего наследника, задумчиво посмотрел на статую унылого мраморного воина, опирающегося на могильную стелу. Когда мы дрались, хозяевам понадобилась вся сила, которую могли дать люди. Они выкачали все, до чего дотянулись. Я был там. Я видел. В нити крокодилы обожрались трупами, плывущими по рекам. А стервятники не могут летать. В Гаэте ветер переносит сухой черный прах. В столице Илкасты тела лежат там, где их настиг черный зов. Как они его называли? Умерли сотни, тысячи людей, отдав силы хозяину для того, чтобы он не угас во время поединка. Нет, конечно, кто-то выжил, но мне придётся очень потрудиться, чтобы восстановить всё так, как было раньше. Бульфер гневно раздул широкие ноздри. Я полагаю, Ремлиня тоже бы все передохли, если б я вовремя не перекрыл канал проводника, через который их жизни шли к некросу. Пусто войско легиона остаётся в нижнем городе. После визита Ямела туда долго никто не сунется. Почему мы не можем выйти из чумного района? У многих в городе семьи Хозяин насмешливо фыркнул. Люди не понимают очевидного, пока их не ткнёшь носом. Посмотри на себя, Клавдий. Ни у тебя, ни у твоих солдат больше не может быть семей. Разрушение демонских жертвенников не даётся даром. Он равнодушно отвернулся от слуги и исчез. едва хозяин скрылся, как Лола, выбежавшая из-за угла, с восторженным скриком повисла на шее у брата. Я услышала твой голос. Сначала не поверила, а теперь вижу, что это правда ты, когда ты вернулся. Почему сразу не пришёл ко мне? Почему тебя не было так долго? Клавдия, занятый своими мыслями, с раздражением отцепил от себя сестру, взял за подбородок, внимательно рассматривая. Лола, ты побледнела, понурнила. Видно, твой муж плохо заботится о тебе. Она часто захлопала ресницами, смагивая набежавшие слёзы, прошептала обиженно: «Клавдий, что с тобой? Что ты говоришь? В Рэйме была чума, мы все едва не умерли». «Да, да», — пробормотал он рассеянно и выпустил её, глядя в сторону. «Чума, война, смерть. Знаю». Она дотронулась до лица, на котором всё ещё чувствовала прикосновение его ледяных пальцев. «Почему ты перестал посылать мне письма? Что случилось? Почему ты говоришь со мной так странно? Ты даже мне не рад?» Разрешение демонских жертвенников не даётся даром, повторил легат слова хозяина и с раздражением взглянул на сестру. Оставь меня в покое. Мне сейчас не до тебя. Мужчина развернулся и пошёл прочь, а Лола, глотая слёзы, смотрела ему вслед, не понимая, чего брат стал таким холодным, враждебным и равнодушным. Она медленно пришла в свои покои, когда услышала во дворе притекапя долгий, настойчивый рёв трубы.